Глава двадцать восьмая Эмми и Банти Я принялась горячо благодарить лорда Овербрука, но он уже направлялся к графину с выпивкой. Мистер Коллинз посигналил мне, что неплохо бы убраться, пока председатель совета не передумал. Ларенс потащил мешок назад на лестницу, и мы с Банти потихоньку шли сзади. Когда за нами закрылась дверь, я усадила её в Честерфилдское кресло в приёмной лорда Овербрука. Она едва могла идти. Мисс Джексон смотрела на нас со своего поста за столом. Я ожидала, что она попросит нас удалиться, но, к моему удивлению, она проявила сочувствие. «Присядьте, прошу вас», — сказала она, вставая из-за стола. «Не хотелось бы, чтобы вы упали в обморок или вас тошнило. Здесь только что помыли полы. Передохните немного». Анна с улыбкой взглянула на Банти. Я читала ваше письмо. Не стоит так переживать. Вы храбрая девушка. Я тоже горжусь вами. Банти удивилась, но выглядела довольной. Не могу сказать того же о вас, мисс Лейк, продолжала мисс Джексон. Но вы точно знаете, что значит настоящая дружба. Побудьте здесь, пока я приготовлю чай для лорда Овербрука. Полагаю, что он уже выпил кое-чего покрепче. Ответила я. Мисс Джексон посмотрела на меня как учительница на провинившуюся ученицу. Вижу, вам всё-таки удалось произвести на него впечатление. Затем она вновь обратилась к Банти. Тогда я налью вам чашечку чая. Побудьте здесь, и если почувствуете дурноту, опустите голову как можно ниже. И, пожалуйста, не обижайтесь. Она удалилась, и мы остались вдвоём. Какое-то время мы просто молчали. Столько всего случилось, и сейчас, когда самое страшное было позади, Банти явно нуждалась в отдыхе, даже если ей не грозило обморок, которого опасалась мисс Джексон. Я же просто не знала, с чего начать. Банти проводила секретаршу взглядом. Кажется, из-за тебя, лорд Овербрук вновь пристрастится к выпивке. Улыбнулась она, затем умолкла, опустив голову. Это были слова настоящей, старой, доброй Банти. И я попыталась с чего-то начать. Спасибо, что пришла. Но как ты узнала обо всём, что случилось? спросила Этер с озаемме сомнениями. Увидела письмо в журнале, ответила Бэнси. Прочла твой ответ. Не могла поверить, что его напечатали. После твоей истории о Месисбёрд пришлось связаться с мистером Коллинзом, и тот всё мне рассказал. О том, как пытался всё уладить, но было уже слишком поздно. Она помедлила. Я чувствовала, что это я во всём виновата. Если бы я не написала, тебе не пришлось бы отвечать. Я надеялась, что ты обо всём догадаешься. Писала с курорта на море, куда меня отправили. Вновь умолкнув, она справилась с болью, исказившей её лицо, и продолжила. Как же всё это глупо. Надо было просто написать тебе, но я не могла себя заставить. Столько времени прошло. Я не отвечала тебе. Какая же я глупая. В её взгляде сейчас читалась лишь несмеймоверная грусть. Эм, прости меня. Я должна была выслушать тебя. Вела себя как последняя дура. Я не верила своим ушам. Ты глупая. Банти, это моя вина и только моя. Наверное, я миллион раз разыгрывала эту сцену в своей голове. Ну вот она здесь в редакции. и слова звучали совсем не так, как я хотела. Я все еще до жути боялась говорить о том, что случилось той ночью. «Это я все испортила. Не в работе дело. Ты же говорила мне, что не стоит отвечать на письма. Но это не важно». Я глубоко вздохнула. «Я поссорилась с Биллом, и тогда ты сказала правду. Он погиб из-за меня». Банти хотела что-то сказать, но я остановила ее. «Я не могла. Мы так глупо поссорились. Я полезла не в своё дело, не стоило вмешиваться. Мой голос дрожал. Если бы я не опоздала на язык еле слушался меня. Если бы я пришла вовремя в кафе Де Пари. Я во всём виновата, Банти. Прости меня. Прости меня, пожалуйста. Банти стиснула мою руку. Нет, Эми, ты ни в чём не виновата. Никто не виноват. Она закусила губу, пытаясь сосредоточиться. Ты ни в чём не виновата. Бил рассказал мне о вашей с ним ссоре. Сказал, что ты хотела извиниться, а он тебя близко не подпускал. Она посмотрела мне прямо в глаза. Эмми, в том, что он погиб, нет твоей вины. Не смей так думать. Если бы он не ушёл искать тебя, а я бы не пошла к телефону, чтобы позвонить тебе, мы бы остались за своим столиком. Она почти плакала, но не отводила взгляда. "Эмми", прошептала она. "Все те, кто сидел рядом с нами, в той части зала, выживших не было. Они все погибли". Она смахнула слезу, сглотнула. "Я обвиняла тебя в его смерти, Эм, но ты ни в чём не виновата. Я ненавидела весь белый свет. Хотела, чтобы все страдали так же, как страдала я. Хотела умереть". но даже рукой не могла пошевелить. Это я должна просить у тебя прощения. И знаешь, что было страшнее всего? Я покачала головой. Глаза Банти блестели от слёз. Мысль о том, что я тебя потеряла. Ведь Уильям погиб, а без тебя у меня совсем никого не осталось. Не знаю, что на меня нашло. Не знаю, как ты всё это выдержала, Банти. Я так и не оправилась от всего этого имей. «Все, о чем я писала, правда. Я чувствовала себя полным ничтожеством. А ты? Ты и не думала сдаваться». «Но хотела и не раз», — возразила я. «Будь я на твоем месте, я бы не выдержала и черт драл. Смотри, что я наделала без тебя. Скорее уж, я полное ничтожество». Банти вытерла слезы и улыбнулась. «А что, все журналисты так чертыхаются?» «Вроде того», — улыбнулась я в ответ. «Все». Но я же не журналистка. По крайней мере, не была ей до этого дня. Думаю вы все. Ты и Кларэнс с мешком писем и мистер Коллинс с его доходами и тиражом сегодня спасли мою шкуру. Не в этом дело, сказала Банти. Дело в тебе и твоих письмах. Благодаря им я жила. Каждый день я читала по одному. Ты меня не бросила. Я тебе не отвечала, не знала, что написать, а ты всё равно меня не бросила. Как бы ни было плохо, я всё равно знала, что ты снова мне напишешь. Ты не оставила меня в беде. И я поняла, что не сдамся и тоже не брошу тебя одну. Я не знала, что сказать. Весьма возможно, что к тому моменту, когда вернётся мистер Джексон, я буду реветь в три ручья. Я попыталась больше не думать о прошлом. Поверить не могу, что ты пришла сюда, Банс, вломиться в кабинет самого Овербрука, прямо как в кино. «Ты просто герой дня!» Случайно вышло. Банти сама не верила в то, что случилось. Я и приехала-то с тем, чтобы посмотреть, смогу ли я снова жить в той квартире. Уж очень бабушка переживала. Кстати, она сейчас ждёт меня там. Я тоже переживаю. Снова всё это увидеть?» Она имела в виду свадебные подарки и открытки. «Мы с мамой прибрались немного», — тихо сказала я. «Мы всё аккуратно убрали». Бантис с благодарностью взглянула на меня. Правда? Спасибо. Все вещи остались там, вдруг тебе что-то понадобится. Она изо всех сил старалась больше не плакать. "Так ты вернёшься домой?" Банти кивнула. "Если, конечно, ты не нашла себе кого-то ещё. Клэрэнс ещё слишком молод", улыбнулась я. "А мистер Коллин слишком стар", отшутилась Банти. «Как жаль, что у него нет брата помоложе!» Мы засмеялись. «Ты ни слова не сказала о Чарльзе. У вас с ним всё хорошо?» Спросила Банти. «Кажется, да. Я думала, тебе будет неинтересно». «Ну и дура», — надулась Банти. «Конечно, мне интересно. Я вообще хочу знать обо всём, что с тобой случилось. Я так без тебя скучала, Эмми». Из-за тяжёлой дубовой двери лорда Овербрука раздался взрыв хохота. «Я не знаю, что у него нет брата помоложе!» Добрый знак, шипнула Бэнси. Скрестив ко пальцы, отвечала я. Ты же вернёшься обратно в Лондон. Она кивнула. Если ты, конечно, не против того, чтобы я повсюду за тобой ковыляла. Она постучала тростью по полу. Так я дура или ты дура? Прекрати. Скоро ты бегать будешь. Я даже не смогу подняться по ступенькам наверх в квартиру. Лестница для меня просто кошмар. Попросила бабушка, чтобы она отвела нам какие-нибудь другие комнаты. Она вообще-то не в восторге от того, что я хочу вернуться, но и не против. Конечно, лестница была ни при чём. Просто те стены хранили слишком много воспоминаний. Можно подселить к нам кого-нибудь, нашлась я. Да ты представляешь, что будет с бабушкой? Она же с ума сойдёт, рассмеялась Банти. Нужен кто-то, кто не вызовет у неё подозрений. смеялась я вместе с ней. «Кто-то, кто попал в беду. Или кто-то из женского института. А может, с работы?» Похоже, Банти приняла мое предложение всерьез. «В министерстве целая куча желающих». «Или поискать в разведке», заговорщически шепнула я. «А может, даже среди...» «Шпионов!» закричали мы хором. «Можно тогда и подвал открыть», увлеченно предложила я. «О, да!» С готовностью откликнулась Банти. Потрясающая идея. Миссис Харрод по соседству знает немало всяких интересных личностей. Обескровленных европейцев в свободных французов. Разумеется, они все шпионы. Я притворилась, что хорошо осведомлена. Работают на нас. Конечно, согласилась Банти. Эмми, как же я рада, что вернулась. На исхудавшем лице моей лучшей подруги сейчас сияла ослепительная улыбка. прекрасней которой не было ничего на свете. «А я-то как рада!» — ответила я, тоже улыбаясь во весь рот. «Пойдём-ка, Банти!» И я протянула ей руку, а она медленно встала, опираясь на трость. «Пойдём поищем миссис Хэрвуд и спросим, не знает ли она каких-нибудь шпионов?»